Глава двадцать вторая Утром просыпаюсь в приподнятом настроении, радуюсь выглянувшему из облаков солнышку. Не спеша готовлюсь к выходу. Сегодня съемки нового выпуска нашего шоу. Они будут к концу дня, но все же на работе я должна появиться с утра. Вызываю лифт. Теперь мне нет смысла бегать по ступенькам. С Эриком мы определились в отношениях, и причин избегать его я не вижу. Лифт останавливается на этаже господина Миллера. И о сюрприз, это он его вызвал. С довольной ухмылкой проходит в кабину и становится рядом. Как всегда, неотразим в строгом темно-синем костюме и с кейсом наперевес. После вчерашнего я взволнована нашей такой быстрой встречей. И хоть я и думала, что все нормально, но почему тогда мое сердце так колотится? А мы что? «Здороваться не будем?» Вдруг начинает он диалог, повернув ко мне голову. «По этикету первым должен здороваться мужчина. Говорю это, смотря прямо перед собой. Боюсь, по моему взгляду, он поймет, что меня сейчас трясет от его близости. Ах да, конечно. Извините». И резким движением дергает меня за руку, разворачивая к себе, и впивается в губы. «Я, наверное, настоящая мазохистка». Но я ему отвечаю. И черт побери, я уже плыву от его поцелуя. Дурочка, ну что я творю? Он отрывается от меня и, заглядывая в глаза, с улыбкой произносит. «Привет, Алина Елизарова». «Привет». Мой ответ выходит со скрипом. Поэтому прочищаю горло и, сделав шаг в сторону, увереннее произношу. «Привет, Эрик. И не помню, чтобы мы договаривались об утренних поцелуях». Речь шла только о сексе. А сейчас он между нами невозможен. Работа ждет. «Еще скажи, что тебе не понравилось!» ехидно спрашивает, подкалывая меня. «Почему же? Понравилось. Но разве мы должны вот так вот афишировать свои отношения? Уже охрана нашего дома знает о нас. Взглядом указываю на камеры в лифте. И тебя это устраивает? Боже, что я несу!» От волнения болтаю какую-то чушь. «Мне плевать!» Вдруг на эмоциях выдает Эрик. «Слава богу, мы уже на первом этаже. И когда створки лифта открываются, я выхожу первой и, обернувшись на мгновение, быстро произношу. А мне нет. иду к выходу из подъезда. Руки трясутся. Еле нажимаю на кнопочку на двери, чтобы она открылась». А она, как назло, только с третьего раза реагирует, когда уже Эрик подошел со спины. И теперь мы практически одновременно выходим на улицу. Его машина, припаркованная рядом, издает характерные звуки снятия с сигнализации. «Садись. Подвезу. В одно место едем все же. Обещаю, с поцелуями не приставать». Его предложение звучит очень заманчиво, тем более на такой дорогой машине я еще никогда не каталась. Но, как представила наш разговор наедине, так вздрогнула. Опозориться перед ним, говоря всякие глупости. Опять? Нет уж, хватит. Я пройдусь. Спасибо, тут как раз недалеко. И, не дожидаясь его ответа, иду вперед, подальше от него. А после Эрик проносится мимо меня на автомобиле довольно резво, совершенно не соблюдая скоростной режим. Куда он так спешит? Такими темпами он в аварию может угодить. Волнуюсь за дурака и сама себя одергиваю. Кто еще тут дурак? Веду себя как малолетка. Надо мыслить здраво. В конце концов уже взрослая. О себе надо думать. Он-то о себе позаботится по-любому. В трамвайчике звоню Любе и рассказываю обо всем, что натворила. Но, к удивлению, Люба меня поддерживает. «Алина, ты никому ничего не должна. Ну, камон!» Илью мы похоронили очень давно. Грусть слышится в ее голосе. Ты должна жить для себя, милая. И пока не встретила будущего мужа, почему бы не побывать в горячих объятиях этого красавчика? Жаль только, что именно он в тебе вызвал желание. Все же он гад, каких поискать. Но если тебе с ним хорошо, и как вы решили, это просто секс, то почему бы и нет? В конце концов, это полезно для здоровья. Пока шла до нашего офиса, думала о словах Любы. А ведь и правда, хватит себя накручивать, Алина. Хочешь – бери. И почему это должно быть только один раз? Думаю, можно и повторить. А сейчас нужно принять таблетку. В здании есть аптека, и запив купленное там лекарство водой, я поднимаюсь в офис. Думала, будем с ребятами слоняться без дела первую часть дня. Но нас отправляют на соседний этаж куда один из участников нашего шоу приехал озвучить персонажа мультика. Быстро собираемся всей командой и поднимаемся на этаж озвучки. Должны захватить хотя бы один момент, когда наш парень с наушниками у микрофона для репортажа. И успеваем. Парни снимают, я же жду, пока актер освободится, чтобы задать ему вопрос. «Привет, Алин!» В коридоре ко мне подходит знакомый режиссер. Я проходила у него стажировку. Хороший мужик, серьезный, здорово натаскивал нас на работу. Этот период был самым продуктивным в моей учебе. Ты тут какими судьбами? Не видел тебя после утренних новостей. Куда пропала Ты теперь у нас работаешь? Ох, Павел Алексеевич, ну вы меня засыпали вопросами. Работаю на другом канале. А тут наша звезда персонажа озвучивает. Пришли его снять. На каком? Произношу название нашего проекта, режиссер аж присвистнул. «Ясно. Молодец. Ты старательная. У тебя получится». Он уже стал отходить, как вдруг обернулся и предложил. «Кстати, раз ты тут, актриса, которая должна была озвучивать подругу главной героини, перешла на другой проект. Не хочешь попробовать свои силы в этом направлении? Вспомнишь свою стажировку?» «Это отличная возможность». Плюс подработка никогда лишней не будет. Скоро суду мамы с моими прежними работодателями. Деньги нужны. Спасибо большое. Я с удовольствием. Отвечаю ему, а у самой улыбка на пол лица. Тогда приходи после своего репортажа. На чтение сценария ты не попала, но ничего. Быстро вольешься в процесс, я уверен. Еще раз его благодарю. А в голове уже планирую как бы уйти с работы пораньше. Съемки шоу проходят в обычном режиме, а после я успеваю и на озвучку. Уже поздно ночью, уставшая, но довольная, выхожу из телестанции. Меня официально оформили как актера дубляжа и заключили контракт на один мультик. Павел Алексеевич обещал меня порекомендовать еще для одного мультика, который сейчас в разработке. Кажется, жизнь стала налаживаться. Улыбку с лица не могу убрать, я так счастлива. И даже когда вижу, как руководство трех каналов идет мне навстречу, о чем-то переговариваясь, я лишь удивляюсь их нахождению тут в столь поздний час. Просто здороваюсь с ними. Замечаю в их числе и Эрика Миллера. Но прохожу мимо. Сев в трамвай, снова созвонилась с Любой. Хотела разделить свое счастье с родным человеком. Подруга меня поддержала, а потом вдруг вспомнила. «Алинка!» «А если я закажу сладости на свадьбу у твоей мамы, как думаешь, она все ядом не посыплет?» Прикалывается она. Смеюсь над очередным высказыванием подруги. «Думаю, яда пожалеет, а вот слабительного может добавить», – в тон ей отвечаю. «Но я буду очень благодарна тебе, если ты все же сделаешь большой заказ, а я его оформлю на другого человека и доставку беру на себя. Как тебе такой вариант?» И по времени как раз ее кондитерская должна заработать. Что скажешь? Я согласна. Ты же помнишь, в каком я восторге была от ее эклеров? Не знаю, что у нее за секретный ингредиент, но больше пирожных с таким вкусом я нигде не пробовала. А если бы я их тебе не принесла и не попробовала бы? «Да-да», – с издевкой отвечает мне. Всю жизнь буду благодарить тебя за то, что таскаешь такие сладости и радуешь нашего Илюшку. И меня в том числе. Кстати, когда у вас суд? Да уже скоро. Мама часто к адвокату сейчас ходит. Готовятся к слушанию. Он ее натаскивает в ответах. А разве истец не Эрик Миллер? Да, вернее, его холдинг. С грустью произношу. А он не сделает скидку из-за того, что между вами было, а? подтрунивает подруга, которой я все рассказала. Но теперь об этом очень жалею, потому что ее стебы-подколы еще долго будут меня задевать. Даже не планирую его об этом просить. Ты что? Если надо будет, оплатим. В конце концов, моя подруга сделает большой заказ в кондитерской моей мамы. Уверена, это поправит мамины финансы. Посылаю ей ответочку. Да я-то без проблем, ты же знаешь. Фирма платит. После этих ее слов мы обе смеемся. А у Ромы, наверное, уши горят в этот момент, потому что в последнее время Люба только так и тратит его деньги. Отработав до конца недели, наконец решаюсь выспаться в свой законный выходной. Но, как назло, надо погулять с собакой. Поэтому приходится рано проснуться и выйти из своей норки на утренний двор. Бедняга уже и забыл, когда я с ним так гуляла. Эрик тоже больше не заходил. Возможно, я его слишком грубо отшила тогда утром. Но это я на эмоциях, да и с отношениями ведь определились. Сам сказал, только секс. Зачем тогда целует меня в лифте при встрече? Почему дает пустую надежду? Разве это не говорит о какой-то иной близости? Мне нельзя сейчас верить в нечто большее между нами, потому что он не тот человек, который будет ко мне относиться серьезно». И я в душе не должна допускать таких мыслей, иначе пропаду. Но все же мысли невозможно контролировать, и за эти дни я голову себе сломала, раздумывая над причинами его отсутствия в моей квартире. Радовало только одно – работа, вернее, ее наличие пополнение моего счета. После долгой прогулки возвращаемся с лордом домой. Я голодная, с утра ничего не поев вышла, а этот бесстыдник Нагулявшись вдоволь, машет хвостиком и топает впереди меня. Заходим в подъезд, а затем и в лифт. Уже нажимаю на свой этаж, как дверь придерживает вошедший вслед за мной человек. Поднимаю взгляд, и передо мной стоит Эрик, в спортивной одежде и весь взмокший. О, да тут кто-то совершает пробежки с утра. Он тоже удивлен увидеть нас с лордом. Да еще и этот маленький шерстяной комок стал лаять и ластиться к Эрику. «Чего это он? Почуял хозяина? Гуляю и кормлю его я. А как увидел брата хозяйки, так побежал, да?» «Привет!» Просто здоровается со мной Эрик и, опустившись на колени, чешет за ушком лорда. «Ну, привет, дружище! Давно не виделись!» И эта мелочь как будто понимает его, тявкает в ответ. «Привет!» «Наконец, я беру себя в руки и тоже здороваюсь!» спортом занимаешься значит, Задаю наиглупейший вопрос и готова себя треснуть по лбу за него. Эрик усмехается и смотрит на меня снизу вверх. А я недоумеваю. Ну как, черт побери, можно быть таким сексуальным даже в потной одежде? «Как твои дела?» Интересуется он. Я же будто язык проглотила. Не знаю, что и ответить. Короткая нормально слетает с моих губ. Мы приезжаем на его этаж, он выходит из лифта а лорд тянется выйти за ним. Эрик вновь улыбается, когда видит мои попытки протащить пёсика обратно. «Зайдёшь ко мне?» Вдруг спрашивает Миллер, и вполне дружелюбно я бы сказала. «Почему бы и нет?» Спокойно отвечаю. А у самой в животе штормы бабочки одновременно кипишуют. Он пригласил меня в свою берлогу? Неужели впускает в свой мир? Он открывает передо мной двери, а лорд уже впереди меня рвется в квартиру. Отпускаю его поводок. Пусть. Тем более Эрик не против. Проходи. Будь как дома. Я быстро душ приму и выйду. Хорошо. Провожаю его взглядом до спальни и прохожу вглубь квартиры. Планировка как у меня, но по мебели и стилю ремонта сразу видно, тут проживает холостяк. Все довольно холодно и лаконично. Прохожу на кухню с желанием сделать пару бутербродов. На столе беспорядок, как будто кто-то спешил и не убрал за собой. Оглядываюсь на спальню, не идет ли хозяин. А потом принимаю решение убрать все лишнее со стола, протереть его и приготовить что-то по-быстрому. Ставлю на плиту две сковороды. В одной жарю спагетти, а во второй фарш, который нашла в морозилке. Готовлю то, что сама люблю больше всего. Эрик приходит на кухню, когда уже аромат распространился и по коридору. После душа он надел на себя только спортивные удлиненные шорты. И все. И я прекрасно вижу его кубики на прессе. «Ты что-то готовишь?» Подходит близко и, стоя рядом, заглядывает под крышки. Делаю шаг в сторону, чтобы было не столь тесно. Но этот наглец притягивает меня к себе обратно. Сердце заходится в бешеном темпе, а дыхание перехватывает. Он все еще хочет меня?» Эрик с интересом смотрит мне в глаза, не зная, что сказать или сделать, просто опускаю взгляд, на что он наклоняется и целует меня в губы, нежно, мягко, маняще и дразня. Такого поцелуя между нами никогда не было. Я буквально растекаюсь на глазах от ощущения полета, поднимаю руки и обвиваю ими его шею, отвечая на поцелуй.